а брань человеком оставим. Если Шарей нападение начнет, или Феп луконосец, если препятствовать станут Пелееву сыну сражаться, там же немедля и мы со битву воздвигнем, битву ужасную. Скоро, надеюсь, они, разойдяся, вспять отойдут на Олимп и сокроются в сонме бессмертных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 Там Посейдон Черновласый и прочие боги воссели. Окрест рамен распростерший непроницаемый облак, боги другие напротив, по Каликолонским вершинам, окрест тебя, Аполлон, и громителя твердей Арея. Так на обеих странах небожители-боги сидели, думая думы,